Одно дело, когда все идет штатно, не оставляя следов в документах и памяти посторонних лиц. Другое, когда к делу приковано внимание, и когда в центре событий столь странная фигура, как старший лейтенант Волков, то ли бывший комитетчик, то ли действующий под прикрытием и выполняющий задание по разоблачению коррупционных связей в Тиходонской милиции. «Скала! Четвертому! Выполняйте распоряжение командира взвода! Возвращайтесь на маршрут!» Даже на расстоянии было видно, как у Сергеева отвисла челюсть. Хлопнула дверь, ПМГ-4 сорвалась с места. Ожидавшие развязки гаишники хищно окружили фуру понурый водитель выскочил из кабины с пачкой документов в руках. «Возвращаемся на маршрут», — сказал Волк. «Но вы даете, командир», — непоуставному ответил Круглов и завел двигатель. Никаких официальных последствий этот эпизод не повлек. Только Волку показалось, что некоторые сослуживцы стали его сторониться, и барин который уже давно перестал хвалить успехи взвода патрульно-постовой службы, на каждом совещании делал ядовитые замечания, подчеркивая, что руководить взводом и самому образцово исполнять служебные обязанности вовсе не одно и то же. Несколько раз он сказал о необходимости правильно строить отношения с подчиненными и избегать ненужных конфликтов. Больше никакого дергания скрытые криминальные сети не произошло, если не считать одного ночного звонка. Несуй Харю в чужие дела мусор, произнес грубый голос с жесткими интонациями, выдающими безжалостность натуры. Кишки на сук намотаю. На парашу захотел петух проткнутый рявкнул расписной, но в трубке уже раздались короткие гудки. Через два дня, возвращаясь с ночной смены, старший лейтенант Волков почувствовал одиночество и усталость, полную жизненную бесперспективность. Тиходонск был ему тесен, а центральный райотдел казался камерой Владимирского централа. Только там он являлся разведчиком во вражеском стане, на штабных картах его фигура была отмечена жирным красным кружком, и на нее делалась ставка в серьезной, политически значимой операции. О нем думали, по мере силы возможностей заботились, оберегая от неприятностей, а впереди брезжила перспектива выполнения задания и связанные с этим приятные последствия в числе которых и надежда на встречу с софьей и даже глупые иллюзии о том что он сможет привязать эту женщину к себе и прожить с ней всю жизнь а здесь он был сам по себе никому не нужный и никем не защищаемый и впереди был длинный темный туннель ведущие к зловонному септику, как в политической зоне ИТК-18. Именно об этом думал, возвращаясь домой поздно вечером, командир взвода патрульно-постовой службы, старший лейтенант Волков, держащий в левой руке завернутый в газету цилиндрический предмет. Психолог отдела расценил бы эти мысли как депрессию, и отнес Старлея к группе риска, которую следует ограничивать в доступе к табельному оружию. Но психолог не мог разобраться в душах 250 человек, среди которых значительная часть подвержена депрессиям, привычно нейтрализуемым с помощью проверенного 40-градусного напивка. В его картотеке Волков числился наиболее психически уравновешенным и устойчивым к стрессам, а также равнодушным к алкоголю. А Волков, шагая по темной засыпающей улице, думал, какой мрачной тишиной встретит его пустой дом. Да и не дом, временное пристанище. Он купил бутылку водки которая так хорошо помогала коллегам, да и миллионам советских граждан. Но его огненная жидкость не веселила, только притупляла неудовлетворенность и обиду. И сейчас он не испытывал обычного для пьющих людей чувства радостного предвкушения. Напротив, то, что он шел в форме с бутылкой, наивно завернутой в газету, раздражало и злило. А злость на самого себя – самое разрушительное чувство в мире. И водка здесь не помощник, и Нинка не помощница. Можно зайти к ней и завалиться в постель, можно вызвонить к себе, но это ничего не изменит. Хороший шашлык не заменишь вареной колбасой. Если бы в съемной квартире вдруг оказалась Софья... Все вмиг изменилось бы, и жизнь старшего лейтенанта осветилась солнцем радости и счастья. «Эй, шохер!» — заорал кот сзади. Волк прыгнул влево, резко развернулся и ударил назад. Кулак попал в темную фигуру, призрачно материализовавшуюся из темноты. Но, в отличие от призрака, она не была бесплотной, Туго сложенные пальцы ударили в кость, раздался стон, тело безвольно отлетело и рухнуло на асфальт. «Их трое с пиками!» — предупредил кот. Но волк не собирался наклоняться к упавшему, подставляя беззащитную спину. Он развернулся еще раз и обрушил бутылку на голову очередного врага. Раздался звон стекла и хруст кости, в руках осталось только горлышко с клочьями свисающей газеты. Этим горлышком он и ткнул третьего нападающего. Тот отчаянно по-зверинному завыл. Пришлось ударить еще раз, но на этот раз эффект оказался меньшим, потому что человек не упал, а отчаянно матерясь бросился бежать. В доме стали зажигаться окна. Кто-то со скрипом распахнул раму. — Эй, вы что, совсем оборзели? Ночь уже! — «Вызовите милицию!» — крикнул Волк. «Быстро!» Мотько босой надеялся, что жизнь у него изменится. Кто он есть сейчас? Да никто. Мелочь пузатая, мелкий кармаш. И деньги у него не держатся, того и кликуха. И уважения никакого. Все знают, что, хотя Мотько и платит в общак, серьезных карифанов у него нет, и мазу тянуть за него некому другое дело если выгорит если холеный приблизит его приподнимет то есть конечно не к себе лично приблизит для холенова мотька слишком мелкая сошка но хотя бы возьмет в свою кодлу Мотька очень на это надеялся хотя и не понимал зачем он может быть нужен такому авторитету как холеный может Тот проведал, что Мотько пацан правильный, никогда не кресятничал, с подельниками делился честно, от мусоров всегда держался подальше, и биография у него была хорошая, в пионерах не состоял, из школы выгнали, в спецучилище за кражи два года отмотал. С такой биографией даже корновать могут, и сейчас, конечно, эту честь еще заслужить надо, но если... Авторитетный человек за собой поведет, и он сам не подкачает, то лет через десять, кто знает. Разговаривал с Мотькой Басмач, правая рука Холенова, мрачный урка, явно с примесью какой-то азиатской крови, что сразу было понятно по раскосым злым глазам. Мотька опешил, услышав, что ему предлагают. «Так я без вопросов». «Век воли не видать. Только зачем я вам нужен?» — засуетился он. В кодлу басмача входили такие амбалы, от одного вида которых у моськи чуть сердце не выскакивало из задницы, да и другие люди холеного были им подстать. «Сгодишься», — ухмыльнулся басмач, — «на подхвате будешь. Вдруг на что и понадобишься по мелочи». «Дел у нас много, всякое дерьмо тоже нужно. Или думаешь, я тебя себе на смену готовлю?» Он посмотрел на Мотьку так, что у того душа ушла в пятки. Сладкие надежды были развеяны в прах. «Какое там? Ты что? Я ж понимаю, свое место понимаю. Вот и хорошо, — заключил басмач, — тебе от нас много пользы будет» уже не сам по себе должен понимать. Но уж если и правда, чем понадобишься, хоть сдохни, а сделай, — добавил он с угрозой в голосе. — Ясен перец, сука, и буду, — заверил Мотька. Теперь Мотька ждал, какие последствия будет иметь разговор с басмачом. Тот насчет него выводы сделал, теперь доложит холеному. — А что тому взбредет в голову? Никто не знает. Он то одно решит и всем делать, хоть сдохни, то другое и опять всем сдыхать, а делать. И звереет, если что не сразу удается, даже плевое какое-нибудь дельце, каприз какой-нибудь. Но если уж достиг больших вершин, значит, имеешь право на капризы. Даже наоборот, уважение прибавляет, когда... «Во всем своего добиваешься, не зная мелочей». Группировка Холенова была теснее других, связана с Северным Кавказом. Именно он держал руку на транзите после того, как отшил дагестанцев и расстрелял трех быков Лысого. Теперь он властвовал на трассой, получая львиную долю со всех перевозок от партий ранних огурцов и паленой водки, до грузов наркоты и краденных товаров вообще то в таком деле не было мелочей за всем нужен был глаз до да глаз так что действительно мог сгодиться и восемнадцатилетний мотько Холеный зорко следил за подрастающим поколением выделяя особо перспективных и тут же забирая к себе в пристиж а мотька несмотря на то что все об него ноги вытирали Вполне мог считаться перспективным, ушлый и дошлый, готовый пролезть во все дырки и в лепешку расшибиться, выполняя поручения, иначе с ним и разговаривать бы не стали. Как он вскоре понял, использовали его только для сбора информации – кто, где, чем дышит, с чего живет… Мотько был ценен тем, что по роду своих занятий знал жизнь не только блатных, но и обыкновенных людей, соседей по дому, в котором жил он один после смерти матери, их друзей и знакомых, знакомых их знакомых. Общительный он был, можно сказать, а от общительных как раз и бывает польза. все сеть их общения часто попадается что-нибудь стоящее. «Слушай», — спросил как-то басмач, — Мент в вашем доме живет. Чем он дышит? Да ничем. Пожал плечами Мотька. Разнял раз драку во дворе. Да приезжал, когда одну хату выставили. А больше я ничего не знаю. А, зевнул Басмач. А что говорят, будто он вором был до ментуры. Да брешут, наверное, сказал Мотька, который тоже слышал эти байки. Какой из него воры, порожи даже не похожи. И вообще, а это бабы болтают. Вроде его тёлка рассказывала кому-то, что он наколотый весь, как после зоны. А домой он, когда приходит, по-разному. Что, я слежу за ним, что ли? А ты последи, не облезешь. Разговор этот происходил, между прочим, как и все разговоры, которые изредка вёл Басмач. Ну, он последил, нетрудно, даже график мента вычислил, понедельник и пятница у него ночные, за полночь возвращается. Ну, и обсказал все посмочу, тот остался доволен. Не то, что обнял его и поцеловал, но не погрозил ничем, это и есть высшее выражение довольства. А потом на мента возьми да напади трое каких-то бакланов. Да как раз ночью в пятницу. Только все обернулось не так, как обычно. Он двоим башки проломил, а третьему всю харю бутылкой распахал. Вот тебе и мент. Да еще сказал, что они сами между собой дрались, а он только разнимал. И самое удивительное, что бакланы это подтвердили и остались кругом виноватыми. А Басмач ни при чем, и мент ни при чем, и он, Мотька, тем более ни при чем. Здорово! Мотька пыжился от гордости, в рот смотрел Басмачу и готов был из кожи вон вылезти, если бы тот не зашел до настоящего поручения. Но что-то не слыхать было, ничего настоящего. Однажды Басмач сказал Мотьке, вскользь, как обычно, «Ты вот что... В доме у тебя в гастрономии тёлка одна работает. Надо приглядеться получше. Может, понадобится она для дела. «Которое это?» — заинтересовался Мотько. Продавщица из Колбасного. «А, Нимка!» — догадался Мотька. «Так чего к ней приглядываться? Она и так всем даст?» «Не твое дело!» — отрезал басмач. «Твое дело, я сказал, приглядеться!» — Дает, понятно, все они дают. Кому, почему, когда. — Да менту нашему и дает, — Мотька вдруг задумался. — А ведь больше никому в последнее время и не дает. — Нет, точно. Раньше-то у нее отбою не было, а сейчас вроде всех отшила. — Ну, оно и понятно, он мужик здоровый, живет один, видно, ей хватает. Мотьку разбирала любопытство. — Конечно, Нинка... «Девка видная, а все-таки почему к ней такой интерес?» «Присмотри за ней и повнимательней». Мотька так и не понял, к чему был этот разговор. Он, конечно, пригляделся к Нинке, но ничего нового не углядел. Все, что он и сказал басмачу торгует у себя в гастрономе, орет на теток. Кому надо, выдаст колбасу из-под прилавка, кого надо, пошлет подальше». Отоваривает районное начальство, не самое высокое, у тех свои места, а сошку помельче, что при власти крутится. Районную пристиж. Но и этого на жизнь хватает. Во всяком случае, про Нинку говорили, что живет она хорошо, зажиточно, все, что ей надо, может достать. Потому, мол, и замуж не выходит. Сама себя обеспечивает. Зачем ей обуза в дом? трахается с ментом, ходит к нему чуть не каждый вечер, только койка скрипит. Это уже соседи рассказали, которые любили прислушаться, как там жизнь идет справа, слева, сверху и снизу. Так просто, для общего развития. В общем, Мотька вскоре забыл об этой Нинке. Мало ли, у него было дел, приходилось вертеться, чтобы и заработать себе на кусок хлеба с тонким слоем масла, и в тюрягу не пойти раньше времени. Правда, Насчет тюряги Басмач его успокоил. — Не боись, — сказал он, — у нас везде свои люди, в обиду тебя не дадим, если заслужишь. Слушаться будешь, и в тюрьме проживешь королем, и пайку нормальную получишь, и водку, и бабу приведут, а продаж утопят в параши, и все дела. Мотько, правда, не знал, в чем он должен быть послушным, но был готов. Про Нинку его больше никто не спрашивал. Да она даже не здоровалась с ним при встрече, скользила равнодушным взглядом распутных коричневых глаз и шла себе дальше. «Ишь, стерва!» — думал Мотька. «За человека не считает». Однажды он возвращался домой поздно. Стоял душный летний вечер. С южного небосклона ярко светились звезды. Модька шел через неосвещенный двор к своему подъезду, удовлетворенно щупая в кармане пачку хрустов. Работа на базаре — дело прибыльное, хотя и нервное. Поймают — вполне могут насмерть затоптать. Сегодня обошлось. И денег взял солидно, и рживье, да с барыгой договорился по-нормальному. Хороший день, короче, фартовый. Он уже расслабился, сбрасывал напряжение и предвкушал, как выпьет дома водки. Еще со вчерашнего дня припасена была бутылочка. Даже шаги ускорил в этом приятном предвкушении. И вдруг остановился, как вкопанный, услышав впереди знакомый хриплый бас. — Будешь нам помогать, мы тебе поможем. «Нет, не обижайся». как пошел ты! Видала я таких помогальщиков!» Отвечал в темноте женский голос. Мотька сразу узнал Нинку. «А она-то здесь чего делает? Небось, к менту своему пришла». Но это он мельком подумал, гораздо больше интересовало его. «Чего же хочет от Нинки басмач?» Чем она должна помогать? "Не кипиши", протянул Басмач. От тебя простая малость требуется. Приглядеть, чем он дышит, с кем встречается, кто к нему ходит, трудно, что ли? Я знаю, раньше ты сизму и на водки на денежные хаты подбрасывала, да я и не знала ничего, к тому же, что было, быльем заросло. «Нет, так не бывает. Коготок увяз всей птички пропасть. Ты так Сизому ни одной дачки не отправила. Должок за тобой выходит. Ничего я тебе не должна. Отвяжись лучше, смотри, как знаешь. По нашим правилам разговор короткий. На хор поставим и перо под сердце. Так что подумай хорошо. А ну, пусти меня. Сейчас кричать буду». «Кто тебя дуру держит? Иди!» «Надумаешь, свистни!» «Прям разбежалась! Бежи, бежи!» «А через пару дней я зайду в магазин, и ты мне все обскажешь!» В темноте застучали каблучки. Мотька подождал и пошел искать басмача. Может, к нему тоже есть дела. Но басмача уже не было видно. Он исчез совершенно бесшумно, Словно растворился в ночи. И вдруг Мотьку прошибла догадка. Так вот, зачем он им понадобился? Из-за мента и Нинки. Ни про кого больше его не расспрашивали, никем не интересовались. Только эти двое. Какой же у Баспача к ним интерес? Нет, не к ним. Интерес может быть только к менту, а Нинка — наживка. Через нее все про него разузнать можно, а если грохнуть его надумают, она может его в условное место заманить или ночью дверь отпереть. Слышь, Володь, сказала Нинка за чаем. После чая следовала постель. Все чаще она оставалась до утра. — Ко мне тут пристают всякие? — Кто? — быстро спросил Волк. — И что значит пристают? Он действительно не понял, что имеет в виду Нинка под этим словом. Может, щиплют ее в магазине за аппетитные места, а может, предъявляют права бывшие ухажеры. Правда, он знал, что она вроде порубила всех хвосты. Ты в голову не бери, это мои дела, сказала раз она. Что было, было, а сейчас ничего нет. Голос у нее был гордый, но он не радовался. Значит, готовит почву для дальнейшего сближения, может, замуж хочет. А как на ней можно жениться? И так столько разговоров до да пересудов. К тому же Нинка это утеха для тела для души есть только софья кто к тебе пристает раздраженно повторил он нинка опустила голову я тут с одним встречалась это давно было год или полтора а он оказался уголовник несколько квартир обворовал а ты причем насторожился волк Да при том, что моих покупателей. Я им колбасу носила, а он со мной увязывался, расспрашивал, как живут, есть ли ковры, сервизы. Откуда я знал, что у него на уме? А сейчас он где? Посадили его. Пять лет дали. Так чего ж ты волнуешься? Сегодня его дружок меня подкараулил. На Туркмена похож, или на Узбека в темноте не рассмотришь. Голос такой страшный, как рык звериный. Чего хотел? — Про тебя выспрашивал, ругался, пугал. С ментом живешь, мол, а это западло. Волк встал, прошелся по комнате, подошел к раскрытому окну, выглянул в ночной двор. Нинка и так компрометирует его перед знакомыми, оказывается, она еще и связана с уголовниками. У сотрудника милиции не должно быть таких женщин. «Что молчишь?» — обиженно спросила она. Она вообще имела манеру обижаться к месту, а чаще не к месту. «Не нравится, что у меня жизнь замаранная?» «Не нравится» не оборачиваясь, ответил Вольф. — А я и не скрываю, с вызовом сказала она. Я никогда не скрывала. Ну, хвастать тут, прямо скажем, нечем, сухо ответил волк. Вот ты как заговорил. А раньше всёсю-люлю, как под юбку залез, так я хороша. А как в душу заглянуть, так дерьмом намазана. Нинка встала, зло скрипнув стулом. «Значит так», — сдерживая раздражение, сказал Волк. «Хочешь, я тебя с оперативниками сведу. Напишешь заявление, и они займутся этим узбеком. Нет уж, спасибо. Чем с ментами связываться, я лучше в сторонке постою. Дело твое». Не оборачиваясь, пожал плечами Волк. «Я домой пойду». Тоже твое дело. Выходя, Нинка изо всей силы хлопнула дверью так, что посыпалась штукатурка. Сука! в сердцах сказал Волк. Сука! с той же интонацией одновременно сказал Кот. Встречай двадцать третьего. Нетерпением жду встречи. «Твой лучший друг Иоган «Ну?» — спросил Генрих. «Что делать будем?» Владимир перечитал текст еще раз. «Телеграмма как телеграмма. Если не знать всего, что ей предшествовало. А если знать, то впечатление меняется. Это предупреждение». «Угроза очень уважающего себя человека, который вдобавок уверен, что адресат точно знает, о чем идет речь и что подразумевается между строк». «Что делать?» Владимир свернул листок бумаги и небрежно бросил ее на стол. «Встретим». «Может... Мне с ними поговорить?» Генрих нервно потер руки. «Я, правда, последние годы ничем им не помогал. Возможности утрачены, да и вообще. Возраст, здоровье. Правда, они не настаивали». Владимир покачал головой. «Только хуже будет. Себе руки свяжем. Сделаем так». Поезд «Москва-Тиходонск» приходил на конечную станцию в три часа дня. Генрих ждал на перроне с Витькой Розенблитом. Тот всегда с готовностью оказывал мелкие услуги и сейчас был готов наилучшим образом встретить старого друга дяди Генриха. Правда, он не понимал, почему надо делать вид, что Владимир по-прежнему живет в Москве, но особого Не задумывался над этой проблемой. Надо так надо. С тормозами состав остановился. Фогель вышел на перрон одним из первых. Для человека, отбывшего 12 лет в мордовской колонии усиленного режима, он выглядел довольно неплохо. Светлый летний костюм, легкая шляпа, небольшая сумка из мягкой кожи, ровный загар. Широко улыбаясь, он обнялся с Генрихом, за руку поздоровался с Розенблитом, небрежно передал ему свою сумку. После церемонии встречи все трое двинулись по перрону. Через пятьдесят метров толпа прибывших сворачивала к выходу в город, но Генрих вел дядю Иоганна дальше. В конце перрона Находился железнодорожный почтамт. За ним имелись ворота, через которые можно было выйти на привокзальную площадь. По предложению Владимира, именно там Генрих оставил служебную машину. Про эти ворота мало кто знал, поэтому ими и мало пользовались. Отследить проходящих через них людей – гораздо проще, чем в обычной вокзальной толчье, даже если не знаешь их в лицо. Но одного, как оказалось, Владимир знал. Это был Эйновяло. В белой шведке он не так походил на эсэсовца, как в черной ристанской робе, хотя все равно вид имел зловещий. С ним был какой-то незнакомец крупный, с большой головой и резкими чертами лица. Они держались в отдалении, но когда Генрих с Фогелем прошли в подворотню, быстро побежали по перрону, сокращая дистанцию. За наружное наблюдение Владимир поставил бы им тройку с минусом. Сам он в гражданской одежде, Сидел в помещении сортировочного узла и делал вид, что заполняет почтовую накладную. Широкое окно и настежь распахнутая дверь позволяли ему наблюдать за пероном и воротами. В кармане лежал браунинг с досланным в ствол патроном. В случае необходимости он должен был помочь взять ситуацию под контроль или изменить ее. Генрих Фогель и Витька Розенблит сели в служебную «Волгу» управления коммунального хозяйства. Водитель должен был стать вторым свидетелем, сдерживающим Фогеля. Впрочем, вряд ли дядя Иоганн лично станет стрелять или засаживать за точку. «Волга» медленно выруливала с вокзальной площади, Эйну овялла и большеголовые погрузились в такси и поехали следом. Вольф ждал замалчивающий грехи нарушитель дорожных правил на видавшем виде москвиче, который пристроился в хвосте кортежа. Когда москвич подъехал к дому, Генрих с Фогелем и Розенблитом уже зашли в подъезд. Лисхен под благовидным предлогом отослали к подруге. Владимир проинструктировал отца не оставаться с Фогелем наедине и никому не открывать дверь. Эйно Вялло и Большеголовый выгрузились из такси, покрутились у входа, потом Эйно нырнул в подъезд, а его спутник отошел в сторону и сел на скамейку. Владимир прогулочным шагом подошел к дому и тоже вошел в подъезд. Он напряг слух и разобрал какие-то звуки на самом верху. Чердак. Упругим шагом разведчика Волк бесшумно взлетел по лестнице. Действительно против обыкновения чердачная дверь была приоткрыта. Он прокрался поближе, резко распахнул дверь и ворвался внутрь, оказавшись с Эйно лицом к лицу. Брови эстонского националиста изумленно поползли вверх. Рука скользнула в карман. Поздно кулак волка со скоростью курьерского поезда въехал ему в солнечное сплетение. Жилистое тело согнулось и рухнуло на пыльный пол. Порыв рвоты вывернул Эйно наизнанку. Не отвлекаясь, волк обшарил карманы. Ничего особенного, только обычный кухонный нож из тех, которые свободно продаются в любом хозяйственном магазине и которыми в России совершаются почти все убийства. По эффективности милиционеры ставят его на второе место после автомата Калашникова. Волк сгреб Эйну вяуло за ворот и рывком оторвал от пола. Рубаха затрещала. — Твоя задача? Быстра — быстро. Эйна не отвечал. Но играть в молчанку с бойцом специальной разведки дело заведомо проигрышное. Быстрое потрошение является одним из основных предметов специальной подготовки. Железные пальцы сжали болевые точки у основания шеи. Эйно вялло вскрикнул и потерял сознание. Потерев уши, волк привел его в чувство. — Твоя задача. Быстро, а то раздавлю яйца! Тяжелый башмак нацелился в самую уязвимую точку тела. Эйно застонал. Кончить предателей. Сначала отца, потом тебя. Ай да дядя Иоганна. Он оказался хорошим учеником. И быстро достался с белыми перчатками. Как? Отец выйдет проводить Иоганна, а я пойду сзади. Если не получится, подожду. И на обратном пути... Кто твой напарник? Из блатных, Тулай кличит он не в теме, взяли на подхват. А со мной что решили? А тебя думали в Москве искать. Ну, вот он я, нашелся. И что дальше? Одной рукой волк взял Эйно за затылок, другой за острый подбородок. Тот смотрел, как обреченный на заклание баран. Твоя взяла. Может, отпустишь? Волк на мгновение задумался, взвешивая «за» и «против». На чердаке пахло затхлостью и гнилью. Нет. Резкий рывок, хруст шейных позвонков, конвульсивное движение тела. Все. Атлетически сложенный, покрытый татуировками человек стоял на пыльном сыром чердаке, опустив тяжелые, удлинившиеся до колен руки то, что он сейчас сделал, было необходимым для бойца разведки специального назначения по прозвищу «Волк», которому приказы и инструкции не позволяли оставлять живых свидетелей в боевом поиске и которого специально учили не бояться смерти и крови, и для уголовника расписного, который подчинялся не законом и инструкциям, а правилам и обычаям криминального мира, добить поверженного врага было естественной необходимостью, гарантировавшей от мести и повышающей авторитет среди себе подобных. Для Вальдемара Вольфа происшедшее являлось потрясением, вынужденным актом отчаянной самообороны, без которого невозможно было защитить свою семью. А вот для старшего лейтенанта милиции Волкова содеянное было тяжким преступлением, умышленным убийством. Если бы Волк, расписной Вольф и Волков прились обсуждать произошедшее, то вышел бы жаркий спор, в котором каждый, несмотря на, казалось бы, самые убедительные аргументы, не смог бы убедить других. Но вместо четверых спорщиков на чердаке стоял один человек. И все противоречия взглядов и позиций проходили через его душу и сердце. Внутри у него что-то трещало, лопалось, ломалось. Сильно болела душа. «Правильно сделал. Не переживай», — сказал кот. «Иначе не разойтись». «Надо еще тех двоих мочкануть», — кровожадно добавил пират. «За спиной никого оставлять нельзя». «Одного, главного», — подвел итог черт. Человек на чердаке встряхнулся, превращаясь в расписного. Для того все было ясно и понятно. Оглядевшись, он подошел к лазу на крыше, с трудом открыл маленькую тугую дверцу и выглянул наружу. С этой стороны дома располагался замусоренный пустырь с заброшенным котлованом, людей видно не было, не мешкая, он вытащил тело Эйновиаллу на крышу и столкнул вниз. Сам он тоже быстро спустился вниз, но по лестнице. На улице было сухо и солнечно, как ни в чем не бывало прогуливались люди, мамаши катали в колясках детей, судачили на скамейках старушки, то и дело мимо проезжали машины. Большеголовый сидел в той же позе. Прошло всего десять минут, и он не успел устать. Ему предстояло участвовать в убийстве. Он был к этому готов. И ничего не знал о том, что планы изменились. Расстегнув рубашку до пояса и зажав между ладоней завернутый в платок браунинг, расписной сел рядом, сделал вид, что вытирает руки. Большеголовый покосился недовольно и отвернулся. «Здорово, Тула!» Большеголовый вздрогнул. Осведомленные незнакомцы не сулят ничего хорошего. «Глянь сюда!» Расписной приподнял платок, показав нацеленный в живот соседу пистолет. «На чужую землю залез. Разбираться надо. Железки есть?» «Конечно, стрелять здесь было крайне нежелательно». Но блатные, народ дисциплинированный, и под пушкой стараются не дергаться. К тому же Тула смотрел не столько на оружие, сколько на татуированную грудь расписного. «Я вообще не при делах», — хрипло сказал он, выворачивая карманы. «Мне бабки заплатили, я и поехал. Что скажут, то сделаю. Своего интереса нет» тогда слушай внимательно брателла по блатному растягивая слова сказал расписной твои дружки уже копыта отбросили наши ребята тебя хотят следом пустить но раз ты не при делах он подумал почмокал губами убил «Человека убили!» — раздался издали истерический женский крик. Это произошло на удивление вовремя, чтобы произвести максимальный эффект. «Из окна выбросили! Милицию вызывайте!» — утулы на лице выступила испарина. «Они мне не корифаны. Я их знать не знаю». «Ладно». «Живи!» Выдержав паузу, наконец кивнул расписной, и Тула перевел дух. «Давай только дергай из города по-быстрому, чтоб через полчаса тебя здесь не было!» Понял, братское сердце. Тула встал, прижимая руки к груди. «Сукой, буду больше сюда не заявлюсь!» Большеголовый мгновенный исчез. Жадный до зрелищ народ бежал за дом, чтобы посмотреть на труп Эйно. Крики, шум, суматоха. Очень быстро подъехала ПМГ-6. Трансформировавшийся из расписного, старший лейтенант Волков подошел. Поздоровался с сержантом Ивониным. «Как отдыхается, командир?» — весело спросил тот потому что Волков взял законный выходной. — Нормально? — К отцу друг приехал. Вот пришли в гости, а тут такая фигня. — Не дают отдохнуть спокойно, — посочувствовал старший экипажа. Они пробились сквозь толпу. При виде милицейской формы народ расступался без звука. — Эй, новяло! Лежал между бетонной плитой и грудой битого кирпича. Ноги у него перекрутились, а руки были разбросаны. Смотреть более подробно Волков не хотел и не стал. «Сам упал. Пьяный, наверное». «Не повезло. Вон какая куча мусора. Попал бы в нее, может, и жив остался», — судачили зеваки. «Это вряд ли!» — хихикнул кот. «А может, так подумал сам Волков? Или Волк? Или, скорее всего, Расписной?» Милиционер-водитель Смыков осмотрел труп, подошел, козырнул Волкову, доложил. «Похоже, из окна выпал. Вроде трезвый и одет прилично. Сообщая дежурному, пусть присылают группу», — распорядился Волков, — потому что командир взвода ППС всегда находится на посту, даже в свой собственный выходной. В это время из подъезда вышли Фогель и Генрих. Витька Розенблит, следуя полученным инструкциям, ни на шаг не отставал от них. Фогель втянул голову в плечи. Ему явно не нравилось скопление народа, Не нравилась милицейская машина, не нравилось отсутствие подельников. «Что тут у тебя происходит, Генрих?» — спросил он, то и дело, оборачиваясь на дверь подъезда. Он был так озабочен происходящим, что не обратил внимания на подошедшего Владимира. «Ничего особенного, дядя Иоганн», — сказал расписной. Эйно вяло, упал с крыши. Фогель вздрогнул. Это ты? Я думал, ты в Москве? А что Сейно? Разбился в лепешку. Скажу вам по секрету, расписной понизил голос. Он уже падал со сломанной шеей, так что он теперь никак не сможет ударить отца ножом. И меня тоже. — Что? — воскликнул Генрих. — Почему ножом? Мы очень мирно попили чай. У Иоганна нет ко мне никаких претензий. Если претензии появятся, я вобью их ему в задницу, так грозно сказал расписной, что Витька Рузенблит отступил на шаг. Фогель молчал, нервно оглядываясь по сторонам. Тулу ищите. Молодец, дядя Иоганн, учел мои советы. С черной мастью общий язык нашел, похвалил расписной. Примечание: черная масть блатные. Конец примечания. Гипнотизируя Фогеля тяжелым, недобрым взглядом. Только Тула скоропостижно умер, утонул в канализации. В подвале оказался открытый люк. Там кто угодно утонет, даже вы. Хотите посмотреть? Расписной взял Фогеля за локоть и подтолкнул к подъезду, но тот уперся и стал вырываться: "Пусти меня! Я никуда не пойду, отпусти!" Рядом мгновенно появился сержант Ивонин. "Что случилось, командир?" Он поигрывал наручниками на лице читались желания и готовность их немедленно применить пока ничего не уезжай пока я не скажу есть вот так гражданин фогель назидательно сказал лейтенант волков значит в канализацию вы не хотите что ж можно и по закону разобраться покушение на убийство статья серьезная к тому же у вас в карманах может анаша оказаться или патрончик лет на пять семь потянет и без всяких амнистий чего ты хочешь хрипло спросил фогель ничего но за отца я тебя кадык вырву прошипел расписной помнишь ты сказал что сам за точку в брюхо совать не умеешь это точно а вот я Все умею. Сваливай. И чтоб больше я тебя никогда не видел, иначе кранты. Ты меня понял, киллер яйцев? Отпетый уголовник расписной и облеченный властью старший лейтенант милиции Волков, объединившись в одном теле, способны убедить самого стойкого бойца за идею. Тем более, что упорство в идеологической борьбе, и способность поставить на кон собственную жизнь требует совершенно разных личностных качеств. Фогель кивнул. — Я все понял, Вальдемар. Не надо волноваться. Старший лейтенант Волков подозвал Ивонина. — Отвезите его на вокзал и посадите в любой поезд. А если когда-нибудь еще увидите эту рожу, задерживайте и сообщайте мне, а я займусь им с пристрастием. Есть, командир, козырнул старший экипажа. Я ничего не понял, сказал Генрих, когда они остались одни. Иоганн вел себя совершенно нормально, подчеркнуто миролюбиво. «Сказал, что не осуждает меня, потому что это они меня вынудили. Мы расстались как друзья, как прежде. Он приглашал меня в гости. Меня вновь стала мучить совесть. «Почему ты так грубил ему, так ужасно угрожал? И кто этот человек, который разбился?» «Пусть твоя совесть успокоится». Волк обнял отца за плечи. «Этот человек поджидал тебя в подъезде, чтобы ударить ножом, когда ты пойдешь провожать своего друга Иоганна, и убить. План разработал твой друг Иоганн. Когда я погнался за этим человеком, он выбежал на крышу и сорвался вниз. Вот и все». «Сам сорвался?» У Генриха было странное выражение лица. «Такие люди обычно крайне осторожны». «Конечно, сам», — как можно искренне ответил Волк. Но, похоже, отца он не убедил. «И все же ты очень страшно говорил с ним». Я даже перестал узнавать своего сына. Ты говорил, как... Как Генрих так и не смог подобрать нужного слова. Волк тяжело вздохнул. — Все мы меняемся, отец, и с этим ничего не поделать. В голосе его прозвучала горечь. Мотько уже подумывал, что не грех бы избавиться от своей дурацкой кликухи. Он еще молодой, не до смерти же с такой беспонтовщиной ходить. Когда человек меняется, и погоняло новое появляется. А жизнь его теперь пошла в гору, это ясно. Басмач держал базар, поэтому Мотько встречался с ним каждый день, и получал небольшие, но важные задания. Например, надо было переглядывать, не утаивают ли продавцы часть выручки, честно ли платят положенную дань. «Я человек справедливый», — любил повторять Басмач. «Если торговля не выгорела, разве я не пойму? Сегодня меньше заплатишь, нет проблем, но уж если дела хорошо идут», «Отдай на общее благо!» Баспач любил говорить замысловато, а в переводе на простой язык это означало, что размер дани определяется индивидуально и зависит от товара, то есть следить надо постоянно, никого и ничего из виду не упуская. Вот Мочка и следил, и докладывал. Идет между рыбными рядами и вдруг видит, что инвалид дядя Петя, который всегда вяленой таранкой да чехонью торговал, из-под прилавка осетровую икру продает. — А ну, пес одноногий, давай по другой такси отстегивай. Да плевать, что у тебя одна баночка приблудилась, теперь всегда будешь за осетрину платить, а не за таранку, чтоб не крысять не или Матрёна, что свинину продаёт. Заплатила за одну тушу, а выставляет уже третий окорок. Иди сюда, шалава, гони бабки. Босмачу и его людям в такие мелочи вникать западло, а Мотька и камеру хранения проверит, и к машине сбегает, всё выяснит до грамма и копейки. Он тот самый главный инспектор. Его решения не обжалуются. Скажет выгнать с базара и выгонят. Мотьке нравится решать чужие судьбы. Недаром те, кто его раньше за грязь считал, теперь лебезят и заискивают. Он очень гордился своей значительностью. По карманам уже не шарил, незачем. Вечером отдаст собранное до рваного рубля, до замызганной копеечки, это очень важно, и официально получит свою долю. Это не украденные деньги, а честным трудом заработанные. Бывали и помельче поручения. Но ведь с басмачом оно так, никогда не знаешь, не обернется ли какая-нибудь мелочь крупным делом и крупной наградой. Говорили и холеный такой же. Большие люди, одно слово. Например, как-то басмач велел Мотьке. Вот что, помнишь, про тёлку спрашивал я тебя, в магазине которую? — Помню, — кивнул Мотька, умолчав о том, что даже слышал разговор этой тёлки с басмачом у собственного подъезда. — Так что? — Так вот, — продолжал басмач, — твое дело будет маленькое. «Надо ее вызвать, короче, выманить, куда я скажу. Она ж тебя знает. Только так сделать надо, чтоб пришла», — подчеркнул он с обычной угрозой в голосе. «Так а как же я так скажу, чтоб пришла?» — испугался Моська. «Нинка — это уж больно девка самостоятельная, а на меня она вообще, а ты подумай». «Что, совсем дурак? Зачем я тебя держу?» Басмач замолчал, презрительно глядя на Мотьку. У того сердце ёкнуло. «Ведь может, все разрушится, все доверие пропасть, и долгожданное уважение тоже, и все из-за чего, из-за какой-то шалавы. Ты ей скажи, — посоветовал Басмач, — что тебя ее мент прислал. Неужели не пойдет?» «Пойдет!» — обрадовался его подсказке Моська. «Пойдет! Куда она денется? На когда звать?» «Как магазин закроется?» «Пускай к тюремному скверу подойдет. Там народу мало». Сказав это, басмач исчез в базарной толпе, оставив Моську в недоумении. «Мент-то мент!», -то мент. А почему вдруг он, Мотька, зовет Нинку к ее же менту на свиданку? Когда гастроном закрылся, Мотька уже крутился у входа. Он знал, что сразу продавщица не выходит, пока приберутся, пока товар в холодильнике спрячут, пока посчитают, сколько продано да сколько наколдовано в свой карман, час полтора не меньше но в таком деле лучше перестраховаться сорвется басмач голову оторвет инка вышла часа через полтора когда уже сгустились сумерки здрасте подскочил мотька я к вам с поручением здравствуй сосед тебе чего лейтенант меня твой послал сказал басой встретиться хочет Какое-то странное выражение промелькнуло в Нинкиных глазах. Видно было, что она удивилась. — Так и сказал, что встретиться хочет, — спросила она, испытывающий, глядя прямо на Басова. — Конечно. — В парке ждет, вот здесь, за углом. Нинка торжествующе улыбнулась. — Видать, самому стыдный идти посыльного подослал. Значит, еще совесть осталась. Мотько понял, что попал в цель. Я ваших делов не знаю. Мое дело маленькое я тебе передал. А там сами разбирайтесь. И, стараясь не выдать своего волнения, Мотько повернулся и с независимым видом пошел по улице. Глава третья. Личные счеты. Ночной звонок повторился. «Не понял предупреждения, мусор», — сказал тот же низкий, с блатной хрипотцой голос. «Теперь поймешь. А ты следующий. Да я тебя в парашу утоплю», — заорал расписной. «Это все пустой базар». А ты скоро пожалеешь. Очень скоро. В трубке раздались гудки отбоя. Владимир лег спать, но внезапно, словно в яму провалился, и с криком сел на кровати. Смутная тревога не давала ему уснуть, а он привык доверять своей интуиции. Тревога была связана с Ниной. На завтра Он пошел в гастроном с утра, даже до развода. — А нету ее? — охотно сообщила ему уборщица баба Катя. — Нету Нинки. И вчера не выходила. — Как это не выходила? — опешил Вольф. — Она же вчера во вторую должна была работать. — Должна-то должна, а знаешь, какие у них теперь долги у молодых? — сказала баба Катя, как будто Волков был старым. — Нашлись дела, а работа в лес не убежит. Но ничего, Вадим Петрович ей покажет, как объявится. Больно она много об себе стала понимать. Так ты ей и передай. Он никогда не был у Нинки дома, но адрес знал. Знал и то то жила она одна. Днем заехал и давил на кнопку звонка до посинения, пока, наконец, не вышла соседка из квартиры напротив. — Вы к Нине? — спросила она, с любопытством рассматривая милиционера. — А что случилось? — Да, собственно, ничего, — ответил Волков. — Она должна была собиралась зайти сегодня утром в отделение, говорила, есть жалобы по гастроному, и не пришла, на работе тоже нет».